Глава шестая. Корт перебирал книги, за хранение половины из которых можно было сесть в тюрьму, а то и получить запрет. Очередной магический трактат оскалил выгравированную на обложке пасть, предупреждая, что нападет на любого, кто осмелится в него заглянуть. Держи, старик, такие книги у себя дома, не пришлось бы думать, как поймать его с поличным. Приложив капризный трактат легким заклинанием, Корт пролистнул его и вернул на полку. «Снова мимо». Которую неделю он бился над книгами. Не сказать, чтобы совсем не сдвинулся с места, но до окончательной победы было далеко. И все же главный прорыв случился. Он нашел цель, ради которой проводились безжалостные эксперименты. Дядя искал способ передачи магического дара. Когда Корт впервые увидел книгу по данной теме, заложенной в ней закладкой, то лишь посмеялся, настолько абсурдным показалось предположение. Но чем больше доказательств он собирал, тем страшнее выглядела реальность. Схемы передачи силы, сложнейшие расчёты, найденные в нарисованном кабинете. Не хватало только описания самого ритуала, чтобы окончательно убедиться в догадке. Но этот ритуал как сквозь землю провалился. В конце коридора послышался какой-то шорох, и маг оглянулся. Показалось? В последнее время все чаще возникало чувство, что в картине он не один. И вторым посетителем был не старик. Корт специально выбирал время, чтобы не столкнуться с ним. И все же кто-то бродил по тем же местам, и встреча в лесу была тому лучшим подтверждением. Он почти не сомневался, что видел женщину. Вот только наследницу дяди не было, если он не обзавелся внебрачной дочерью или внучкой. Мак потер подбородок, размышляя, кого бы озадачить этим вопросом. Еще важнее было другое что она здесь делает? «Тоже что-то искала?» Магический фон внезапно изменился. Корт выставил щит и отпрянул от стеллажа. Книга, которую он собирался взять, раскрылась и выплеснула кислоту на несколько ярдов, прожигая пол и неудачливых собратьев по полке. Даже в картине старик оставил защиту, не желая делиться накопленными знаниями. «Проклятие! Старый параноик!» Корт с досадой посмотрел на остатки растворяющихся в кислоте страниц. Интересно, а таинственная незнакомка знает, сколько опасностей хранит в себе башня мага?» Ответный удар от Алики не заставил себя ждать. Утром двор Академии был завален мелким ссором, не иначе, как собранным со свалки, и Флорен потратила все свободное время на уборку. Даже на посещение галереи его не осталось. Несколько раз она порывалась отложить домашнее задание и все таки сходить туда, Но ее и без того считали весьма посредственной на своем курсе, а хорошие оценки ставили за счет вовремя и качественно сделанных домашних заданий. Если она еще и по теории скатится, то закончит год с минимальными баллами. Наконец-то выходной! Риса ввалилась в комнату, и Флорен оторвала взгляд от листка, на котором старательно выписывала классификацию зелей. Конец недели, а она не заметила. Чудно. А раз конец недели, то домашнее задание можно и завтра доделать. «Я скоро вернусь», — предупредила Флорен и, надев повседневное платье, выскользнула из общежития. До закрытия галереи оставался час, о чем громко возвестили часы над входной дверью, и девушка побежала к теоретическому корпусу. В галерее, как назло, бродил народ. Влюбленная парочка рассматривала исключительно полные романтики картины и вздыхала у каждой, глупо и хихикая а какой-то старшекурсник застрял у пасторальной работы с подсолнухами. Пришлось делать вид, что безумно заинтересована живописью, и сгорать от нетерпения, ожидая, когда они уже отойдут подальше и отвернутся. Первая мысль вернуть книгу обратно в башню мага плавно перетекла в задумку перетащить все лучшие труды оттуда в комнату. Поэтому стоило оказаться в картине, и Флорен пошла вдоль стеллажей, отбирая книги. Впереди были целые выходные, чтобы почитать их, никуда не торопясь. Основы левитации, зелье варения, трансформация. Учебников оказалось слишком много, чтобы остановиться на чем-то одном. Стопка в ее руках довольно быстро выросла, и от резкого движения несколько книжек начали съезжать. Девушка смогла поймать их и удержать в равновесии и тут ощутила за спиной чье-то присутствие, но обернуться побоялась. В следующий миг кто-то снял часть книг с ее увесистой стопки. «Я даже не сильно удивлен. услышала она голос Корта. В панике оглянулась и не сразу его узнала. В красках он выглядел моложе и совсем не походил на ворона. Волосы у него были темно каштановые глаза синие, а бордовый шейный платок отлично подходил к форме Академии. Хотя костюм был черный. в этом она не ошиблась. «Значит, это вы здесь постоянно бродите!» А вот холодный тон не изменился, как и выражение лица. От его строгого взгляда хотелось провалиться под землю. Флорен кивнула. Голос пропал, как в тот раз во время дурацкого задания с поцелуем. «Но что за напасть? Почему судьба не могла столкнуть ее с кем-нибудь другим?» «Как вы сюда попали?» Корт оперся рукой о стеллаж. «Я случайно!» Провалилась в картину, а потом поняла, что могу по ним бродить. Запинаясь, призналась девушка. Преподаватель молчал, ожидая продолжения и нетерпеливо постукивая пальцем по полке. Под его весом стеллаж пошатнулся, и сверху слетел толстый справочник, нацелившись корту в затылок. «Осторожнее!» — Флоран дернула мужчину на себя, оттаскивая с опасного места. Учебник упал в лужу, подняв ворог брызг, а девушка внезапно осознала, в каком щекотливом положении находится, держа Корта за рубашку и прижимая к себе. «Простите». Она попыталась отпрянуть, но не тут-то было. Корт перехватил ее, разглядывая с явным любопытством. «Не могу понять, то ли вы такая хорошая актриса, то ли судьба шутит, сталкивая нас снова и снова». Что Флорен могла ответить? Она молча смотрела на него. Противостояние взглядов длилось несколько секунд, затем корт ее отпустил. Отступив от преподавателя подальше, девушка едва не шлепнулась в лужу следом за учебником. «Не бродите больше по картинам!» — бросил корт, поднимая справочник и ставя его обратно на полку. «Но почему?» — вырвалась у Флорен. Картины были единственным местом, где она снова видела потоки. Лишить ее такой возможности учиться было слишком жестоко. Вот только мужчина об этом не догадывался. «Боюсь однажды нарваться на ваш труп», — пояснил он и безжалостно указал ей на выход. Книги пришлось оставить. Когда девушка выбралась из картины, свет уже не горел, и во двор она спустилась под покровом темноты, а оттуда добежала до общежития. Миссис Карнес стояла в дверях, готовясь закрыть их на замок. «Мисс Бекон, однажды вы можете не успеть!» Неодобрительно покачала она головой. «Не понимаю, как можно вести себя так безответственно!» «Я постараюсь приходить пораньше», — пообещала Флорен, виновато понурившись, и отправилась в свою комнату. Риса сидела перед зеркалом и накладывала на лицо очередную чародейскую маску, на этот раз бледно-серую с черными крапинками в виде то ли семечек, то ли жучков. А я думала, что придется снимать защиту и пускать тебя через окно, с легким недовольством сказала она. Было неясно, что возмутило ее больше. Задержка Флорен или то, что она все же успела и лишила рису такого забавного зрелища, как проникновение через окно. Куда бегала? Твой ухажер ведь умотал на практику. Вил, не мой ухажер, привычно возразила Флорен, хотя понимала, что рису не переспоришь. Для нее любой парень, оказавший Талику внимание, записывался в категорию ухажёров. Это миссис Карнес, рассказывай. Куратор вокруг тебя змейкой вьётся, ждет, когда на него посмотрят. Риса отставила баночку с кремом и потёрла висок. Душно у нас. Открою окно. Она встала и пошатнулась, схватившись за стол. Демоны меня даже повело от этой духоты. Не дожидаясь просьбы, Флорен дернула за хитрую вязь потоков, оставляя небольшую брешь в защите и впуская в комнату свежий воздух. Риса несколько раз глубоко вздохнула, а затем вдруг зажала нос ладонью. Между пальцами потоком хлынула кровь, а сама девушка закатила глаза и рухнула без чувств. Вскрикнув, Флоран подскочила к ней. От вида крови подурнела, но не настолько, чтобы бросить соседку. Упав на колени рядом, она попробовала нащупать пульс. Слабый, едва заметный, он пробивался сквозь белую, как полотно, кожу. Кровь не останавливалась. Заляпав не только полы и платье Рисы, но и невольно помощницу. «Кто-нибудь, помогите!» — крикнула Флорен, пытаясь колдовством остановить кровотечение и провести внутреннюю диагностику. Проблема была в крови. Отравили? Но чем? Риса всегда была очень осторожной. К тому же яд подействовал только что. Флорен глянула на оставленную на столе баночку. А трава там? Может быть, но на проверку не было времени. Она бросила во двор Академии пылающую в воздухе руну помощи, а сама попыталась реанимировать рису. Если бы у нее не так сильно дрожали руки, если бы только она могла нормально видеть потоки, девушка заставила себя собраться и отрешиться от накатывающей волнами паники. В первую очередь, надо было убрать подозрительную мазь и вывести яд. Наколдованный поток воды смыл маску, а Флоран уже искала в своем саквояже универсальное противоядие. После устроенного в первый день испытания она выкупила его у одной старшекурсницы и теперь надеялась, что оно поможет. Пить риса не могла, и Флоран влила ей драгоценное снадобье чуть ли не через силу. К этому моменту соседке стало значительно хуже. Дыхание пропало — Пульс не прощупывался, как будто она уже стала трупом. «Да не дождётесь, кто бы ни пытался убить Рису!» Флорен глубоко вздохнула и прижалась к губам девушки, вдувая воздух. Снова и снова. Еще ни разу ей не приходилось спасать человека, но пройденные в школе магии курсы первой помощи пришлись как нельзя кстати. Массаж сердца и снова искусственное дыхание. Уже у самой голова закружилась, но останавливаться было нельзя. «Мисс Бэкон, отойдите!» Ее оторвали от соседки, и Флоренс села на заляпанный кровью пол, пытаясь отдышаться. Сердце колотилось в груди, а ее саму трясло так, что стучали зубы. Айрис колдовала над рисой, выполняя непонятные пасы и время от времени насильно вливая ей в рот какие-то зелья. Спустя еще несколько минут в комнате стало не протолкнуться от преподавателей. Когда Риса закашлялась и задышала сама, Флорен не выдержала и расплакалась от облегчения. Хотя в себя соседка так и не пришла. «Я погрузила ее в сон. Кризис миновал!» Наконец произнесла Айрис, опуская руки. «Теперь дело за целителями». С легким хлопком она исчезла вместе с больной, а Флорен оказалась под прицелом нескольких пар глаз преподавателей. Стало очень неуютно. Она попыталась подняться, держась за стол. Ноги так ослабели, что не держали. «Сможете рассказать, что случилось?» — строгим голосом спросил мистер Гросс. «Да, конечно». «Пусть сначала выпьет противоядие». Корт подошел и сунул ей в руки маленький пузырек. «Вы ведь тоже могли контактировать с травой. На вас лица нет. Пейте». Флорен в один глоток выпила горькую жидкость. Горло обожгло, Зато в голове прояснилось. Краткий пересказ событий занял немного времени, и стоило упомянуть о подозрительной баночке с мазью, как ту сразу же забрали на экспертизу. «Мисс Бьер, очень повезло, что вы были в комнате», — заметил Роух, выслушивая рассказ. Преподаватель собрал немного крови с пола в пустую чистую пробирку, а остальные следы убрал с помощью магии. Комната стала даже чище, чем прежде, но стоило Флорен посмотреть на пол, как четыре пятна крови снова возникали перед глазами. Корт наклонился и что-то поднял. «Вы молодец!» Он протянул выпавший у нее пропуск, и Флорен машинально сжала его в кулаке. «Коллеги, думаю, мисс Бэкон сейчас не стоит оставаться одной. Миссис Хонт, быть может, вы приютите ее на ночь?» «Да, конечно». Преподавательница по магическим существам взяла ее за руку. Флорен ощутила рывок телепортации, а через несколько минут уже пила горячий успокаивающий отвар в комнате Тонаты и, плача, еще раз пересказала подробности пережитого ужаса. Риса вернулась из лечебницы спустя несколько дней. Бледнее обычного, строгая и собранная, она зашла в комнату с какой-то опаской. Сложно представить, что она пережила, находясь на грани жизни и смерти. Единственным плюсом в этой истории стало то, что Корт снял поставленный луч. Об этом Флорен узнала совершенно случайно, когда на следующий день не увидела на пропуске треугольника. Видимо, Корт решил, что ее поступок достаточно компенсировал предыдущие ошибки. Может, он и по картинам разрешит ей ходить? Правда, спросить об этом она не решалась. «Я рада, что тебя выписали», — с улыбкой произнесла Флоран, посмотрев на Рису. Обычно в ответ на любую доброжелательность Риса отвечала чем-то колким, но сейчас молча заперла магией дверь и уселась на свою кровать, долгим взглядом рассматривая соседку. «Со мной что-то не так?» Она невольно дотронулась до своего лица и скользнула беглым взглядом по домашнему платью. «Может, опять перепутала цвета? Как же бесит!» Флора удивленно вскинула брови. Она ждала, если не слов благодарности, то хотя бы нормального отношения. Или Риса хотела умереть? «Я должна извиниться». Девушка не опускала глаз, хотя слова явно давались ей с трудом. «В том, что произошло, есть моя вина». «Я была невнимательна, думала, что мачеха подослала тебя, чтобы разделаться со мной, и сосредоточилась на этом». «Меня?» — изумилась Флорен. «Я видела, как ты колдуешь в комнате». Риса прищурилась и махнула рукой, резко пуская в нее огненный шар, который Флорен тотчас час потушила водяной стеной. Туманная дымка заволокла комнату. «Вот об этом я и говорю. На занятиях ты едва-едва справляешься с простейшими заданиями, а на деле сильный маг. Я решила, что тебя ко мне подослали, чтобы навредить, и поэтому ты скрываешь твои способности, чтобы усыпить мою бдительность. Потом мне показалось, что тебе меня жали, вообще... Держи друзей близко, а врагов еще ближе. К тому же мы в чем то похожи. Тебе тоже не сладко было, и я понадеялась, что удастся переманить тебя на свою сторону. Не хочу разочаровывать, но я о твоей мачехе только краем уха слышала. Я уже догадалась, когда ты меня с того света вытащила. Криво улыбнулась Риса. Но если хочешь знать мое мнение, то герцогиня Бьёр, эксцентричная сумасшедшая тварь. Выругалась она и на несколько мгновений сжала кулаки и закрыла глаза. Когда же открыла, то на лицо уже вернулась маска спокойствия. «Почему ты думаешь, что яд делал рук твоей мачехи? Она пытается убить меня уже четыре года». Риса и заходила по комнате. «Отец женился второй раз, когда мне исполнилось четырнадцать. Со смерти мамы прошло больше шести лет, и я не обижалась на него, и к герцогине отнеслась нормально». Прохладно, конечно, мамой я ее сразу называть отказалась, но в остальном не капризничала. Полгода мы прожили вполне благополучно, но потом, на мое пятнадцатилетие, отец объявил меня своей наследницей. Герцогиня к тому моменту ждала ребенка и от подобного заявления очень расстроилась. Тем более, что родился мальчик, и она надеялась, что все отойдет именно ему, а мне и приданного хватит. Вот только отец не согласился. Мачеха сделала вид, что успокоилась, даже позвала меня на прогулку. Было жаркое лето, солнце пек. Она присела у колодца, якобы притомившись, а меня попросила набрать воды. Когда я наклонилась, она попыталась сбросить меня вниз. Мне повезло, стихийная вспышка магии и вода подбросила меня на пару ярдов вверх. Я зацепилась за край колодца и сумела выбраться. Но больше магии не проявлялось, а мачеха яростно все отрицала, утверждая, что я упала сама. Отец мне не поверил. Риса закусила губу. Похоже, недоверие отца ранило ее больше попытки убийства. С тех пор покушения стали обыденным делом. Яд, несчастные случаи, наёмные убийцы. Один даже на балу добрался. Галантный обходительный кавалер, пырнувший меня во время танца. Зараза. Я ведь так любила танцевать. Девушка горько рассмеялась. Отец видел, что творится неладное, но отказывался верить, что это дело рук его жены. Ну, а я понимала, что она и в Академии не оставит меня в покое, поэтому, когда увидела тебя с моим дневником, подумала, что ты ее шпионка. «Надеюсь, сейчас ты так не думаешь?» Риса отрицательно покачала головой. «Ты спасла мне жизнь. Я твоя должница». Словами не раскидывайся. Я просто оказала первую помощь. «Я не раскидываюсь, я говорю спасибо», — фыркнула Риса и неожиданно протянула ей руку. Я не предлагаю дружбу, но в Академии трудно в одиночку. Поэтому давай станем партнерами. «Сотрудничество?» Звучит неплохо. Флорен пожала узкую ладонь, и Риса довольно унеслась обратно на свою кровать. а все всё-таки почему ты скрываешь свои способности?» Улья локти бы кусала от досады, узная она, насколько ты сильный маг. «Я не скрываю их», — вздохнула Флорен и прикусила губу. «Запретная тема?» Понятливо кивнула Риса. «Поняла, не лезу. Но если надо высказаться, я всегда готова тебя выслушать, партнер. Подмигнула она и приманила лежащий на столе дневник. В прошлый раз она оставила его там, а Флорен не трогала. Кажется, Риса каким-то образом это почувствовала. Может, увидела остатки магической вязи на обложке, и ее губы изогнулись в едва заметной улыбке. «Спасибо», — прошептала она еле слышно. Флорен не стала переспрашивать, но улыбнулась и довольно отправилась дописывать задание. Общаться с Рисой, когда Таня пыталась уколоть при каждом удобном случае, было намного приятнее. К тому же выяснилось, что у них много общего. Несмотря на показушную любовь к модной одежде, соседка увлекалась далеко не только красивыми вещами. В ее багаже хранилось несколько редких книг по заклинаниям и проклятиям. А уж сколько способов защиты она знала, могла бы преподавать на курсе подменяя Арис. Подай мне вон ту синюю книжку, пожалуйста. Собираясь как-то ранним утром на занятия, попросила Ариса. Флорен как раз стояла у книжной полки и убирала в сумку учебник по рунам. А как называется? Посмотрев на заваленную книгами полку, спросила она. Чтоб я помнила, мне ее Арис на прошлой неделе сунула почитать. Но там какой-то детский лепет по защите написан. Да ведь она одна, синяя, снизу лежит. Поколебавшись, Флорен вытащила тонкую потрёпанную книжицу. Если обложка синяя, то, наверное, для неё тёмно-синяя. Что-то не так? Спросила она, когда Риса, слегка нахмурившись, взяла протянутый учебник. Нет, всё в порядке. Прости, задумалась. Она мотнула головой и бросила книжку в сумку. Идём, а то не успеем. Первые два часа занятий были посвящены защитной магии, а на уроке Айрис Риса опаздывать не любила. «Ненавижу практику!» Привычно устроившись за первой партой, пробурчала Флорен и изрядно удивилась, когда рядом шлепнулась сумка, а её саму бесцеремонно пододвинула к краю соседка. «С верхних рядов плохо слышно!» — безмятежно пояснила Риса, выкладывая на стол тетрадь и письменные принадлежности. До этого Флорен сидела одна и возмущаться не стала. Хочет рисковать собой, пусть рискует. Видела ведь, на что способна ее хаотическая магия. Айрис возникла в кабинете вместе со звонком, поправила слегка растрепавшиеся при телепортации волосы и оглядела кабинет. Преподаватели частенько пользовались телепортацией внутри Академии, а вот студентам запрещали. Тема занятий — двухуровневая защита. На стене за спиной Айрис одновременно появлялись руны, кратко повторяющие материал. Вы формируете два щита из стихий и оставляете зазор, где стихии начинают взаимодействовать между собой. Напоминаю, что разные стихии могут не только усилить, но и ослабить защиту, а то и вовсе разрушить ее. «Кевин, ты что-то хотел спросить?» Айрис посмотрела на поднявшего руку студента. «Я читал, что такие щиты требуют большой подпитки», — заметил он со своего места. «Парень был дотошным, с заданиями всегда справлялся успешно» и Флорен по-хорошему завидовала его успехам. «Это правда, поэтому сегодня я раздам вам небольшие накопители». Преподавательница взмахнула рукой, и из стоящего в шкафу ящика по столам разлетелись мелкие кристаллы. «Если почувствуете, что устали, можете использовать силу извне». На стене возникла схема, и Айрис продолжила рассказывать, как работают двойные щиты — и какое расстояние можно оставлять между потоками, чтобы они взаимодействовали, но не уничтожали друг друга. «Кстати, во время последней войны именно двойная защита позволила пробиться к магам противника и обезвредить их», добавила преподавательница. «А теперь запоминайте, как это выглядит на практике». Она сделала несколько пасов: сначала рядом с ней выстроилась водная стена в виде сетки, а следом за ней воздушные жгуты, не рассекающие воду, а поддерживающие ее. Между щитами едва помещалась ладонь. Есть желающие попробовать пробить защиту? Можно я? вызвалась Риса. Знаменитый воздушный удар, которым она наградила Флорен за взятый дневник, разбился о поставленную стену легким бризом. Еще желающие! — усмехнулась Айрис. Как ни странно, таких нашлось немало. Флорен тоже попробовала бы пробить щит, но боялась, что ее магия отразится в каком-нибудь другом направлении и вызовет массовый переполох. Понемногу очередь желающих иссякла. «Раз все повеселились, то теперь строим щиты сами, а я проверю их на прочность». Айрис пригласила к кафедре Кевина, и, как ожидалось, щит у парня с первого раза получился мощным. Флорен со вздохом отложила перо в сторону, она была следующей. «Огненный поток по левую руку, по центру водный, воздушный справа!» Негромко бросила ей вслед Риса. Безобидные, в общем-то, слова едва не заставили споткнуться. Соседка не стала бы говорить о потоках, не подозревая она, что Флорен их не видит. И все же девушке удалось дойти до Айрис, сделанно спокойным видом. Стоило приблизиться, как вокруг преподавательницы выросла стена, и такая же защита оградила остальных студентов. Было чем гордиться. Специально из-за Флорен использовали дополнительные средства безопасности. Горькая усмешка скользнула по губам девушки. «Попробуйте, мисс Бекон», — приглашающе махнула рукой Айрис, на всякий случай готовясь как потушить пожар, так и предотвратить землетрясение. Флорен посмотрела на крутящиеся вокруг серые линии. «Как сказала Риса, справа и по центру». Прохладная вода обвила пальцы, теплый ветерок всколыхнул волосы, потоки поддались легко, и девушка благополучно выплела защиту, из любопытства поставив ее полукругом и в полный рост. «Как здорово работать с магией, которую понимаешь!» «Очень неплохо!» — заметила Айрис и для надежности запустила в щит земляным копьем. Защита прогнулась, но выдержала. «Можете оставить накопитель и возвращаться на место». Но я не использовала накопитель. Честно сказать, Флорен попросту о нем забыла. «Присядьте!» — настойчиво повторила Айрис, и девушка послушно заняла свое место. «В комнате поговорим!» — прошептала ей Риса. По решительному виду соседки стало понятно, что она не отстанет. Флорен с досадой сжала перо, чудом не переломив его пополам. Когда она прокололась? Неужели утром с книгой? «Ты не различаешь цвета?» В лоб спросила Риса, когда они вернулись в общежитие. Отрицать было бесполезно, и Флорен понуро кивнула. Соседка продолжила. «Я все гадала, почему в комнате ты колдуешь нормально, а на занятиях постоянно в отстающих. Это последствия взрыва». «Да, но целитель сказал, что зрение должно восстановиться». «Не повезло. А преподаватели в курсе?» «Шутишь? Они выгонят меня, если узнают». Флорен плюхнулась на кровать и обхватила себя руками. Я думала, что быстрее восстановлюсь, но уже столько времени прошло, а всё бестолку. «Ты идиотка! С чего ты взяла, что тебя выгонят? Это сейчас тебя могут выгнать за молчание!» Риса присела рядом с ней, а затем вскочила. «Идея! Ты рихмуса читала?» «Когда-то давно». «Тогда идем. Она схватила Флорен за руку и потащила из общежития. Библиотека была открыта, и Риса напролом пошла к нужной полке. Книги, которые подлетали слишком быстро, она отправляла обратно легким магическим ветерком. «Тренировка внимательности!» — ответила девушка на незаданный вопрос. «Почему бы не пройти по безопасным коридорчикам?» Наконец она отыскала нужный стеллаж и подманила книгу с верхней полки. Старая и потрепанная та выглядела не слишком презентабельно. «Держи!» «И чем она мне поможет?» Флорен пролистнула книгу. Ничего особенного. Заметки из жизни, немного путешествий. Это монография Рихмуса. Он был слепым. И колдовал? Еще как! Он с моим дедом был знаком, и я помню, какие он фокусы показывал. А ведь уже ослеп к тому времени. Может, в книге написано, как он научился различать потоки? Попытка не пытка, читай. Я, если что, помогу и дома осторожно поспрашиваю, может, отец что-то знает об этой заразе? Риса сунула ей в руки учебник с таким уверенным видом, что Флорен показалось, все обязательно получится. Энтузиазма Риси оказалось не занимать. Если раньше Флорен приколдовывала в комнате немного, больше по привычке, чем по необходимости, то теперь соседка заставляла ее заниматься магией каждый вечер. При этом она не ленилась сдвигать потоки, чтобы девушке сложнее было угадать, с чем она работает. У рихмуса мельком упоминался аромат магии, и Флорен честно пыталась его уловить. Пару раз ей это почти удавалось. Еще не касаясь потока, она ощущала тонкий дымок или запах свежескошенной травы, но вовремя отпрянуть не успевала. Задевала потоки, и дальше в комнате случался мелкий катаклизм, последствия которого она стремительно исправляла. Правда, подкопчённый потолок так и остался с большим черным пятном, убрать его никак не удавалось. Оставалось надеяться, что миссис Карнес при очередной проверке комнат не станет смотреть наверх. «Магия — это не то, что ты видишь. Это твое дыхание, аромат, любимый вкус. Мир вокруг тебя в любом его проявлении. Просто закрой глаза, и ты почувствуешь ее своим сердцем». Этими словами, обращенными к потомкам, Рихмус закончил свою монографию. И Флорен очень пыталась им следовать. «Отрешиться от всего». Ощутить, как потоки проходят сквозь тело, вьются вокруг сложенных на коленях ладоней, касаются кожи. Легкое, вполне реальное прикосновение к щеке заставило ее вздрогнуть и подскочить. Бумажный воробей, порхающий на крохотных крылышках, привычно задрожал и развернулся запиской. — Я приехал. Жду внизу. — Кажется, кто-то соскучился? — бросила риса, приподнимая брови. «Не преувеличивай, мы просто друзья», — ответила Флорен и выглянула в окно. Во дворе и впрямь стоял Вил. Увидев ее, парень обрадованно помахал рукой. «Да-да, я это уже слышала». Риса ловким движением вернула потоки на место и уселась за домашнее задание. А Флорен, наскоро пригладив распушившиеся волосы, спустилась во двор. Вил только вернулся с дороги. На щеках пробивалась легкая щетина, он немного похудел но в глазах по-прежнему горело лукавство. За плечами у него висел тот самый бездонный кожаный рюкзак, с которым он исчез. Неужели примчался, даже не зайдя в комнату? «Прогуляемся», — предложил он, протягивая руку. Идем. Она легонько хлопнула его по ладони, сделав вид, что восприняла вытянутую руку как предложение дать пять и обогнала парня на пару шагов. Чувствовала себя при этом неловко. Может, это все Риса виновата с ее подколками, и Вил ничего особенного не имел под этим жестом? Но давать ложную надежду Флоран не хотела. Он и правда нравился ей. Но только как друг. «Как прошла практика?» — спросила она, прерывая затянувшееся молчание. Вил сморгнул и заговорил фальшиво бодрым тоном. «Видел горного тролля. Сначала я от него убегал, потом он от меня, но не успел». Увы, привезти с собой в виде трофея не смог. Его отобрал местный музей. Но кое-что добыл. Он вытащил из кармана замшевый мешочек и протянул Флорен. Внутри оказалась какая-то мелкая травка с крохотными цветочками. Пахнет приятно. Что это? Таких растений Флорен раньше не видела. Говорят, что эта трава хорошо убирает шрамы. Если истолочь ее и размешать с медом, то получится отличная маска для лица. «О, я такая страшная!» Флорен задумчиво дотронулась до подбородка. «Нет, ты очень симпатичная!» Смутился Вил. «Просто эти шрамы все дело портят!» Она криво улыбнулась и протянула мешочек обратно. «Спасибо, не нужно!» Затем резко развернулась и пошла к общежитию. «Эй, ты чего обиделась?» Вил догнал ее и заглянул в лицо. «Я ведь не со зла! Девушки всегда озабочены своей внешностью, вот и подумал, что пригодится!» Мама говорила, что не лицо красит человека. Флорен прикоснулась к уродующим кожу шрамам. Она почти привыкла к ним, научилась не обращать внимания, и очередное напоминание, особенно от друга, было весьма неприятным. Но если можно убрать шрамы, почему бы не сделать это? У моей старшей сестры был пунктик со шрамами. ее в детстве бродячая собака покусала. От виска до уголка губы. Вот сестра и порекомендовала мне найти этот цветочек. «Говорит, только им тогда спасалась». «Ты обо мне с сестрой разговаривал?» растерялась Флоран. «Я ей много чего рассказываю», — Вил отвел глаза. Злиться на него было невозможно. Он в некоторых вопросах был как невинный младенец, хотя точно таковым не являлся. Флоран замедлила шаг, больше не пытаясь убежать, и парень спросил. «А ты как? Подружилась с кем-нибудь?» «С Рисой». Улыбнулась Флорен, глядя на его вытращенные глаза. «Я не шучу, она отличная девчонка!» «Когда не пытается вышвырнуть тебя из комнаты через окно!» Припомнил Вил, и они рассмеялись. О шрамах парень больше не упоминал, а подарок Флорен все таки забрала. Не зря ведь Вил на корачках полдня провел, собирая травку по горному склону. Добираясь под проливным дождем до корпуса, Флорен заметила пожухшие листья под ногами. Осень давно вошла в каменные ворота Агнатора, но для Флорен время пролетело в считанные мгновения. Различать потоки с каждым днем становилось все проще. Научившись улавливать тонкие ароматы магии вокруг, она уже не боялась, что взорвёт весь кабинет. Конечно, она по-прежнему не использовала заклинания в полную силу и числилась в отстающих, но хотя бы перестала быть ходячей катастрофой. Впрочем, даже успехи в магии, которые отмечали преподаватели, не спасали девушку от насмешек однокурсников. «Кого-то ждёт очередной позор?» — пропела за её спиной Улья, когда Флорен остановилась у дверей кабинета, не решаясь зайти. Занятия у Корта оставались для неё самыми трудными. Она старательно повторяла задания в комнате, но преподаватель каждый раз их усложнял. Если бы она только могла позаниматься в картинах но Флорен жутко боялась снова нарваться там на корта. «Не надейся, я справлюсь», — парировала девушка, хоть и не верила в собственные слова. Высоко держа голову, она зашла в кабинет, переступив едва заметную воздушную веревку, созданную ульей или ее приспешниками. Флорен не увидела, а услышала натянутую нить, но ребятам говорить об этом не собиралась. Прожигающие взгляды в спину девушка уже давно научилась игнорировать, если они не сменялись вполне реальными магическими атаками. Но достать ее на первой партии будет проблематично. На сегодняшнем уроке Корт дал им волю попрактиковаться, велев повторять за ним взаимодействие с потоками. Подтяните к себе поток огня, поменяйте направление и медленно отпустите. Пока он не достиг воздушного потока, приподнимите второй поток, образуя арку. «Помните, соприкасаться они не должны!» Свои слова Корт сопровождал действиями, наглядно показывая, как меняются потоки. Затем пошел по аудитории, проверяя успехи. Когда он скрылся на задних рядах, Риса зашептала Флоран на ухо, какие потоки надо дергать, чтобы не ошибиться. «Так, дальше осторожней! Ты у воздушного потока, надо приподнять его! Сильнее, иначе заденешь!» Прислушиваясь к словам, Флорен послушно подняла линию и вдруг почувствовала, как что-то изменилось. Запах дыма резко ударил в нос, а ее спокойно движущийся поток огня замерцал и выгнулся, как змея. Краем глаза она заметила, как улья отпустила огненный поток, но возмущаться, что она влезла в ее задание, было некогда. Флорен попробовала остановить бушующее пламя, но было поздно. Огонь соприкоснулся с воздухом и зашипел, готовясь вырваться на свободу. «Двойной щит! Ты воздушный, я водный!» сориентировалась Риса, и Флорен торопливо выстроила вокруг бушующих потоков сферу в виде щита. Риса поставила вторую снаружи, и в тот же миг грохнул мощный взрыв. Щит выдержал, поглотив разъярённые потоки, и рассыпался ворохом искр. В аудитории раздался дружный вздох. Кажется, все ожидали очередного катаклизма — Кто-то даже спрятался под столом, и неожиданное спасение стало для всех сюрпризом. Приятным или нет, каждому лучше было знать. Флорен посмотрела на поджавшую губы Улью долгим взглядом, мысленно пообещав, что припомнит ей эту подставу. «Хорошая реакция!» Голос Корта прозвучал за спиной, как гром среди ясного неба. А Флорен так надеялась, что он куда-нибудь вышел или отвлекся. «Мисс Бьор, благодарю за находчивость!» «Мисс Бекен. «Да». Флорен понимала, что сейчас ее будут ругать. «Дополнительные занятия после шести всю неделю. Не опаздывайте». Она вздохнула, и Корт добавил тем же спокойным тоном. «Если вас это утешит, я вижу значительные успехи. Но взрывать кабинет все же не стоит». Он развеял остатки магии и строго посмотрел на ожидающих приговора студентов. «А остальные почему застыли? Продолжайте тренироваться» иначе всему курсу перенесу занятия на субботу. Терять выходные никому не захотелось, и вскоре потоки снова хаотично задвигались, превращая комнату в серое туманное месиво.